«Как ты это находишь?» — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, когда они мне непременно следуемой. Но к великой моей досаде Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша. «Почему так?» — спросил я его, скрывая свою досаду. «Потому», — отвечал он, — «что такие стихи достойны учителя моего, Василия Кирилловича Третьяковского» и очень напоминают мне его любовные куплетцы. Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим», — сказал он, — «сдержишь ли ты свое слово?» «Стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом». «А кто это Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Мария Леванна? «Не твое дело», — отвечал я нахмурюсь. «Кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок». «Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник», — продолжал Швабрин, Час от часу более раздражая меня. Но послушай дружеского совета. Коли ты хочешь успеть, То советую действовать не песенками. Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. Сахотую. Это значит, что, ежели хочешь, Чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, То вместо нежных стишков Подари ей пару серёг. Кровь моя закипела. «А почему ты об ней такого мнения?» — спросил я, с трудом удерживая свое негодование. «А потому», — отвечал он с адской усмешкою, «что знаю по опыту ее нрав и обычай. Ты лжешь, мерзавец!» — вскричал я в бешенстве. «Ты лжешь самым бесстыдным образом!» Швабрин переменился в лице. «Это тебе так не пройдет», — сказал он, стиснув мне руку. «Вы мне дадите сатисфакцию». «Изволь, когда хочешь», — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его. Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкой в руках. По припоручению коменданта он нанизывал грибы для сушения на зиму. «А, Петр Андреевич», — сказал он, увидя меня, — «добро пожаловать. Как это вас Бог принес?» «По какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Ивановичем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Ивановича заколоть?» И желаете, чтобы я притом был свидетелем? Так ли? Смею спросить. Точно так. Помилуйте, Петр Андреевич. Что это вы затеяли? Вы с Алексеем Ивановичем побранились? Великая беда. Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругаете. Он вас врыло, а вы его в ухо, в другое, в третье и разойдитесь. А мы вас уж померим, а то доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить. И добробуш, закололи вы его, Бог с ним, с Алексеем Ивановичем. Я и сам до него не охотник. Ну а если он вас просверлит, на что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить? Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. Как вам угодно, сказал Иван Игнатьич. «Делайте, как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся. Что за неведольщина, Смею спросить. «Слава богу, ходил я под шведы и под турку, всего насмотрелся».